Глава двадцать пятая. «Я — мо, ты — мо. Мы все эмо — эмо. Грейс. Похоже, Сартер знал, о чём говорит, когда писал «Нет выхода». Мы заперты здесь уже восемь недель. Самых долгих, самых нескончаемых недель в моей жизни. И всякий раз, когда мне начинает казаться — что хуже быть не может, я читаю очередную запись в дневнике Хатсона и выясняю, что очень даже может. Каждая из этих записей напоминает мне, что родители Джексона и Хатсона это худшие люди на планете. Это заставляет меня думать об обоих братьях. А это ещё та жесть. В основном потому, что я изо всех сил стараюсь не думать, не об одном из братьев Вега. А старшем — потому что я заперта вместе с ним, и он бесит меня. А о младшем — потому что я понемногу осознаю, что, возможно, никогда не увижу его снова. В самом начале нашего заточения я то и дело просматривала фотки Джексона на моём телефоне, плакала каждый вечер перед сном, жаждала увидеть его хотя бы ещё разок, Сказать ему в последний раз, как сильно я его люблю. Но когда дни начали складываться в недели, а недели в месяцы, я заставила себя перестать. Перестать смотреть на его фотографии, чтобы напоминать себе, какая у него улыбка. Перестать улыбаться при воспоминании о глупых шутках, которыми мы обменивались. Перестать представлять себе, что он обнимает меня, когда я засыпаю. Потому что я знаю, если я не отпущу его, моё подсознание сможет выкинуть что-нибудь, чтобы я могла увидеть его снова, в том числе выпустить Хадсона из этой тюрьмы. И если после этого Хадсон убьёт Джексона, я никогда себе этого не прощу. Я готова отказаться от Джексона, если тем самым спасу ему жизнь. И, как бы Хадсон не уверял меня, что всё иначе, я по-прежнему убеждена, что именно поэтому заперла нас в этой тюрьме, разделённая клейкой лентой на две половинки. И я по-прежнему считаю, что могла бы вызволить нас отсюда, если бы он уступил и хотя бы попытался исправиться. Потому что чем больше я читаю дневники Хадсона, Тем более убеждаюсь, что хотя родители братьев Вега вели себя отвратительно по отношению к ним обоим, Хадсону в детстве пришлось особенно тяжело. Я ловлю себя на сочувствие к нему. Вот уж не думала, что когда-нибудь скажу такое. Но трудно не представлять себе, как маленький мальчик с порезанным пальцем спешит закончить вырезанную лошадку из дерева в тот единственный день месяца, который проводит не под землёй, чтобы его младший брат не чувствовал себя таким же одиноким, как он сам. И ещё труднее не сострадать ему. Трудно не гадать, когда он отказался от этих попыток и превратился из милого мальчика полного решимости оберегать своего брата в социопата, который пытался убить его. Я знаю, что за последние 150 лет с ним случилось многое и у меня есть несколько десятков томов с его дневниками, чтобы узнать, что именно. Но мне всё так же хочется понять, как это произошло. Понять, случилось ли это в один момент, определивший всё, или же это была серия мелких событий. Хотя это не имеет значения. Результат один. Вот только, сидя здесь и читая его детские дневники, я вдруг начинаю чувствовать, что это имеет значение, что это чертовски важно. Я упираюсь взглядом в последнюю дневниковую запись, до которой дошла. Я немало прочитала о его предподростковых годах, которые сам он охарактеризовал как эмо. И теперь мне понятно, почему он посоветовал пропустить их, хотя причина оказалась не та, на которую он намекал. В этих томах были самые душераздирающие истории, которые мне когда-либо доводилось читать. И даже забавные заголовки, которыми он снабжал эти записи, не смогли вызвать у меня улыбки. Сегодня я видел самое удивительное изобретение, какое только можно себе представить. Это что-то невероятное. Оно называется «телефон». Это устройство, состоящее из круглой штуки, чтобы слушать, и другой штуки, которую ты держишь в руке и в которую говоришь. Это устройство присоединено к кабелям к стене, и Ричард говорит, что такие кабели протянуты по всему городу и подсоединены к другим домам. Я спросил его, что люди делают с телефонами, и он ответил, что с их помощью... «Можно поговорить с кем угодно, где бы человек ни находился, если такие устройства есть у вас обоих. Подумать только». Я попросил его позволить мне испробовать эту штуку, но тут вошёл отец и потребовал, чтобы я объяснил ему, почему я ещё не на плацу. И я впервые подумал о том, не дать ли ему то, чего он хочет, не продемонстрировать ли ему мои способности – Может, тогда он перестал бы принуждать меня к сошествию. Может, тогда я смог бы проводить над землей больше одного дня в месяц, чтобы видеть, как меняется мир, пока я остаюсь запертым в этой темной гробнице. Но прежде чем спуститься на плац, я еще раз посмотрел на телефон и понял, что оно того не стоит. Один раз я показал отцу, что я могу. Тогда он отнял у меня Джексона. И тех пор только и делает, что придумывает новые мучения, чтобы заставить меня использовать мой дар. Если он прознает про второй мой дар, то никогда не выпустит меня на свободу. Никогда. К тому же, кому мне телефонировать?